Глава 17. К нам приблизилась стройная молодая брюнетка. «Любовь Павловна», — завел Евгений, — «этот покупатель приобрел...» «Дорогой Женя», — остановила его красавица. «Мне кажется, что мужчина, которого ты называешь «этот покупатель», способен сам рассказать о причине своего визита к нам». «Добрый день. Как к вам обращаться?» «Иван Павлович», — представился я. «Любовь Павловна, для вас просто Любаша», — улыбнулась Брюнетка. Я быстро описал ситуацию с поющим чайником. Любовь приложила ладонь к лбу. «О, Боже, шансон!» Не стоит критиковать производителя. Он работает для массового потребителя. Но, думаю, для людей, которые не смотрят телевизор, надо было заправить чайник музыкой Моцарта, Губайдулиной, шнитки. Я уставился на даму. Ох, смутилась та, простите, я назвала своих любимых композиторов. Прошу простить продавца, который выписал вам этот прибор. Дело в том, что каждая единица в нашем магазине имеет название. Покупатель не может запомнить индекс. Дайте мне фен, модель М102-78-3. Ну, кто такое произнесет? Простой обычный чайник без музыки и прочей прелести именуется туфелькой. Только не спрашивайте, кому пришло в голову так его назвать. На заводе сидит целый отдел, креативит. В результате стараний горе-специалистов страдает и покупатель, и магазин. А музыкальный вариант прибора назван обычный простой чайник. Это на производстве так пошутили. Дескать, для нас поющий чайник сделать как чихнуть — Он для нас обычный. Понимаете, что получается, когда покупатель просит простой чайник?» «Ему приносят музыкальный», — засмеялся я. Брюнетка приложила руку к груди. «Прошу нас простить. Мы стараемся, работаем с продавцами, но не всегда наши усилия успешны. Пойдемте, сейчас товар обменяем. Усажу вас вон в то кресло и сама все оформлю». Нужный вам чайничек выпускается в черном, красном, разноцветном, зеленом, синем и желтом цветах. Какой предпочитаете? Вопрос меня озадачил. Не думал об этом. Какого цвета у вас зона кухни? Осведомилась Любовь Павловна. Я опять не смог дать ответ на ее вопрос. Ну, то ли коричневая, то ли бежевая. Позвоните жене, посоветовала Люба. «Я не обзавелся семьей», — пояснил я. «Боже, как же вы живете без мудрого руководства!» — рассмеялась брюнетка. «И как вам, Иван Павлович, удалось избежать капканов и ловушек, которые слабый пол расставляет на представителей сильного пола?» «Сам не знаю», — улыбнулся я. «Наверное, на моем челе стоит печать. Не теряйте время, он никогда не женится». «Подарите мне такой штамп». Продолжала веселиться Люба. «Моя мама спит и видит меня в окружении пяти-шести детей и мужа. Она мечтает о богатом зяте. Ну зачем ей это, а? Наша семья не имеет проблем с деньгами. Денежный мешок в качестве спутника жизни мне не нужен. Но мама нервничает. Тебе пора замуж, надо родить детей. Все твои подруги уже по три раза развелись, а моя дочка все никак под венец не идет». «Пойми, вдвоем легче решать проблемы». «Ха! У меня сейчас нет никаких сложностей. А когда штамп в паспорте поставят, они польются водопадом». «Захочу вечером почитать историю Египта». «А нет?» «Дети кричат, нянька их успокоить не может, муж требует внимания». «Спасибо, не надо. Мне сейчас прекрасно живется. Через пять минут я вернусь». Любаша умчалась. Я смотрел ей вслед. Сначала меня удивило, что в узкой юбке, за колено и туфлях, на высоком тонком каблуке можно столь резво бегать. Потом пришло изумление. Я встретил себя в женском обличии. Моцарт, Губайдулина, шнитки. Ей хочется спокойно почитать историю Египта? Любаша тоже полагает, что в браке ей придется столкнуться с трудностями, которые именно в браке возникают. Неужели такие женщины существуют? И тут, держа в руках две коробки, Любовь Павловна примчалась назад. «Все в полном порядке», — весело сообщила она. «Вот только чайник, который вам нужен, дешевле того, что вы купили. Деньги касса, увы, вернуть не может» но есть возможность компенсировать их потерю товаром. В вашем случае идеально подходит тренажер для шеи. Она у всех болит. У меня так часто». Я повертел головой. «Есть некий дискомфорт. Очень вам благодарен». Любовь Павловна опустила голову. «Я тоже вам очень благодарна за то, что не написали жалобу». «Разрешите пригласить вас на чашечку кофе?» — улыбнулся я. Люба посмотрела на меня. «Спасибо, но рабочий день еще не закончился. Я решил не сдаваться. Зайду за вами, когда скажете». Моя женская ипостась засмеялась. «Иван Павлович, давайте представим дальнейшее развитие событий. Сегодня мы пьем кофе, завтра идем в театр, потом в кино». Эдак проводим пару недель, затем ужинаем дома, то ли у вас, то ли у меня. Утром завтракаем. Все прекрасно. Через месяц вас начинает раздражать моя занятость, активность, нежелание варить суп. А я не в восторге от вашего парфюма, и вообще, Иван храпит, не опускает круг на унитазе. Недовольство копится, и через полгода мы расстаемся тихо, без драк, скандалов, как интеллигентные люди. Потом поздравляем друг друга с праздниками. — Все? — Уверена, у вас так случалось и не раз. — Да, — согласился я. Любаша склонила голову к плечу. — У меня тоже. К сожалению, в момент разрыва кое-кто не может сохранить лицо, закатывает скандал. Двух раз мне хватило, чтобы принять решение. Я завожу отношения только с женатыми. Чужого мужа отнимать не собираюсь, это просто роман на короткое время. А вы холостяк. Не мой вариант. Я молча слушал Любу. Я после пары длительных истерик, которые мне закатили девицы-красавицы, понял, что моя нервная система не готова к таким потрясениям, и принял решение келейно развлекаться только в компании замужних дам. «Не собираюсь разрушать чужую семью, просто встречаюсь с дамой без всяких далеко идущих планов. Дамы молчат о наших отношениях, и, разбежавшись, мы остаемся друзьями». «Не хотела вас обидеть», — сказала Любаша. «Вы непременно встретите женщину, которая полюбит вас и родит вам детей. У вас еще будет счастливая семья, но не со мной». Наверное, на свете нет человека, которого я смогу полюбить. А без любви выйти замуж? Зачем? Из-за денег? Они у меня есть. Я не желаю жить со спонсором. Я буду счастлива только с тем, кто примет меня таковой, какова я есть, со всеми моими тараканами и прочими насекомыми. До свидания, Иван Павлович. Если у вас в нашем торговом центре возникнет какая-либо проблема, всегда меня зовите. Вот моя визитка. Люба сунула мне в руку картонную карточку и убежала. Я поднес карточку к лицу и ощутил аромат дорогого мыла, которое производит одна не очень известная российскому покупателю фирма. Она не поставляет нам свой товар, но Боря достает мыло для меня в интернете. Мало мне Моцарта, шнитки Губайдулиной, истории Египта. Решение заводить отношения только с женатыми, понимание, что в браке преодолевают проблемы, которые создал сам брак, вот мало всего этого. У нас еще и любимое мыло одинаковое.